2019 год За годы, прошедшие с тех пор, как я была здесь последний раз, заросли татарского кладбища стали ещё выше и гуще. Теперь оно мало чем отличалось от леса, если, конечно, не обращать внимания на кажущиеся маленькими у подножия могучих елей могилы и памятники. «Здесь больше так никого и не хоронили?» — спросила я, когда мы остановились, глядя на знакомую с детства решетчатую ограду, тронутую ржавчиной и почерневшую от времени. «Не», — ответила Полинка, — «хоронят на новом кладбище, да и некого особо уже хоронить. Люди-то из города разъезжаются, завод — всё, а другой работы почти и нет. Я через кладбище больше не пойду», — с вызовом заявила Машка, — и для пущей убедительности сложила руки на груди. «Можете ржать, но я и сейчас верю, что с этим местом не всё чисто. Так что идите, если уж вам так важно, чтобы всё было, как в прошлый раз, а я обойду по полю, встретимся на железке». Полинка хмуро глянула на неё. «Издеваешься? Правда, думаешь, что я смогу, как в детстве, через могилы скакать и сквозь кусты продираться? Да я и на тропинке-то не помещусь». Чёртово воображение тут же нарисовала мне подругу, тучно идущую напролом через кладбищенские заросли и оставляющую после себя широкую просеку. Я фыркнула, сдерживая смех. Но, к счастью, Полинка этого не заметила, потому что слушала Машку. «А я типа смогу!» — самокритично спрашивала та. «Боюсь, дыхалка подведёт. Я ж в день по полторы пачки смолю, если ты ещё не заметила. Так что наш прошлый маршрут...» «Сейчас повторить, разве что Ленка в силах. Бегунья наша! Побежишь через кладбище, Ленча!» Я сделала вид, что не заметила этого камня ни с того, ни с сего прилетевшего в мой огород, уже решив, что пусть лучше подруги выпускают пар на меня, чем снова сцепятся друг с другом. Покачала головой. «Не побегу. Тем более одна. Я, представьте себе, тоже до сих пор верю, что там не все чисто». Полинка приподняла густые темные брови, которые ужасно не гармонировали с ее обесцвеченными кудряшками, и недоверчиво притянула. «Да ладно. Это как же так? Ты же у нас это... Фома неверующая, атеистка, и боишься какой-то чертовщины? А почему одно должно исключать другое?» Помимо воли я все-таки начала раздражаться. «Почему нельзя не верить в Бога, но верить во что-нибудь еще?» В смысле, почему? Атеизм же — это махровый материализм, не? А он исключает существование на свете всяких там привидений, живых мертвецов и прочей нечисти. Я не говорила, что я атеистка. Это вы сами додумали. Я сказала, что я скорее агностик. Но ты же не объяснила нам, кто это? Машка, видимо, уставшая стоять без дела, полезла в карман за сигаретами. Достань телефон и загугли. Злорадно ответила я, а потом, не дожидаясь подруг, зашагала по дорожке вдоль кладбища. В обход, как и нужно было сделать, 33 года назад. Машка, зараза такая, не поленилась и в самом деле загуглила, а после чего, догнав меня, зачитала вслух. «Агностицизм — философская концепция, согласно которой мир непознаваем, и люди не могут знать ничего достоверного о действительной сущности вещей». «Позиция религиозного агностицизма заключается в том, что люди не могут знать ничего достоверного о Боге. Для агностиков существование Бога, божественного или сверхъестественного, неизвестно или непостижимо. Э, это типа агностики знают только то, что ни хрена не знают?» «Удивили», — буркнула поспешающая за нами Полинка. «И правда», — согласилась Нимашка. Что это за философия такая? Типа мы ничего знать не знаем, и фуй бы с ним. Лен, ну объясни. Идите в жопу. Буркнула я, не оборачиваясь. «Вот чего не могу терпеть, так это, когда начинают расспрашивать о моих убеждениях лишь затем, чтобы их оспорить или высмеять. Будь то нежелание иметь детей, стремление эмигрировать из страны, отказ от употребления мяса и прочее, то, что, по идее, касается только меня, но до чего почему-то всем есть дело». Кажется, Машка поняла, что полезла туда, куда лезть не стоило. Её голос стал просительным. «Ну, Лен, но мне же правда интересно. Вдруг я и сама больше агностик, чем верующая? Особенно после того, что с Ванькой случилось. Ведь если подумать, разве Бог может допустить, чтобы невиновные за чужие преступления страдали? Что он за Бог тогда? И зачем вообще нужен?» Упоминание о Машкиной беде, которую та переносила так стойко, что мы про нее забыли, заставило меня смягчиться. Я вздохнула. «Что именно ты хочешь узнать?» «Девки, давайте чуть потише!» — взмолилась за нашими спинами отстающая Полинка. «Куда так бежите-то? Я свалюсь сейчас!» Мы остановились, поджидая её. Полинкино лицо было красным, как после бани. Кудряшки смешно тряслись от быстрой ходьбы. Я, прищурившись, посмотрела вверх, настоящее в зените солнце, и подумала, что этот день, пожалуй, ничуть не менее жаркий, чем тот 33-летней давности. Совпадение, конечно, но это Урал, детки. Здесь обычно на всё лето жарких дней приходится всего ничего. Помнится, мы даже шутили так. Хоть бы в этом году лето пришлось на выходные. Так что, если и совпадение, то очень уж меткое. Полинка поравнялась с нами, и дальше мы шли уже не спеша. Слева тянулась кладбищенская ограда, замыкающая внутри себя зеленоватый сумрак с редкими пятнами выцвевших венков. Справа пыльная дорога и деревенские домишки по другую ее сторону. Сейчас уже почти все заброшенные. «Ну, так что там с нечистью, согласна твоей вере?» Отдышавшись, начала Полинка ехидным голосом, но как-то слишком резко замолчала. Похоже, Машка пихнула ее локтем в бок. Я подавила желание повторно послать подруг по уже озвученному ранее адресу и вместо этого терпеливо завела то, что уже не раз пыталась объяснить другим любопытным. Нет никакой веры. Агностики тем и отличаются от верующих, что они ни во что не верят. А от атеистов отличаются тем, что ничего и не отрицают. Ну, никто же не может доказать существование Бога, так? А кто может доказать его несуществование? Тоже никто. К чему тогда копья ломать? Вот и получается, что самая разумная позиция здесь — допускать. Допускать то, что бог есть, и допускать то, что его нет. «Бог Шрёдингера!» — вставила Машка и фыркнула в ответ на мой удивлённый взгляд. «А ты думала, мы тут совсем дремучие, да?» Я почувствовала, что краснею, потому что, как только что выяснилось, именно так и думала. «Кажется, я начинаю понимать», — кивнула Полинка. «Значит, согласно твоей ВМ, твоей позиции, на кладбище могут быть живые мертвецы, а могут и не быть». Я поморщилась. «Ну, живые мертвецы вряд ли. Всё-таки законы физики никто не отменял. Но что-то там быть всё-таки может. Что-то такое, чему наука просто ещё не нашла объяснения». Какие-нибудь природные явления, с нашей сегодняшней точки зрения, кажущиеся аномальными. Вот, например, не так уж и давно люди не знали, что такое радиация. Не могли никак её выявить, замерить и понять, от чего в некоторых местах люди болеют и умирают. Тоже, наверное, думали, что это какое-то проклятие или злые духи вредят. Вот и с нашим кладбищем, может, что-то похожее происходит. «Какая-нибудь геомагнитная зона, из-за которой птицы там не живут, а люди сбиваются с пути и начинают ходить кругами». «Да ладно бы просто кругами!» — перебила Машка. «Но там, походу, само пространство того искажается. Никак же иначе не объяснить, почему мы тогда снова вернулись к тому памятнику с фотографией, помните? Ведь солнце светило на нас слева, а значит, мы шли всё время прямо». «Да всё нормально там с пространством», — закатила глаза Полинка. «Я вот потом тоже об этом думала и поняла, что просто по солнцу мы начали ориентироваться уже тогда, когда убежали от того памятника с фотографией. Так?» «Ну, так». «Ну, а кто-нибудь помнит, куда нам солнце светило у самого памятника?» «Могло и справа светить. И побежали мы от него, фиг знает, в какую сторону, вообще же не соображали». Крутанулись вокруг себя. Вот потом аккурат назад и пришли. Я обдумала её слова и кивнула. И впрямь объяснения не хуже других. Могли и правда в паническом бегстве не понять, что повернулись лицом в ту сторону, откуда и бежали. Что ж, загадкой меньше. «Ну, может быть», — согласилась Симашка. «Я на самом деле и позабыла почти всё. Помню только то, что страшно было очень. и тот. Звук. Я вздрогнула. За прошедшие годы из моей памяти тоже многое стёрлось, тем более, что я сама как могла гнала эти воспоминания прочь. Но сейчас Машка сказала, и я вспомнила. Звук. Треск ломающейся сухой ветки под чьей-то ногой. «Там кто-то был!» «Да не факт!» Полинка на ходу вытерла пот со лба. «Может, просто шишка с дерева упала?» «Может, зверёк какой? А если кто-то и был? Что с того? Это ж кладбище, туда кто угодно прийти может». «Зачем же тогда прятаться?» «Почему сразу прятаться?» «Шёл человек и шёл себе дальше. Мы его просто не заметили, перепугались, потому что...» Это тоже звучало разумно. Но если я что-то и сумела забыть из тех событий, то что угодно, только не цепенящий страх не похожий ни на какой другой, когда-либо мной испытанный. Страх глубинный, древний, инстинктивный, страх маленького, безобидного зверька перед затаившимся хищником. И подруги помнили его тоже. Это стало понятно, потому как резко замолчали они, не желая развивать эту тему дальше. Так мы шли молча, пока кладбищенская ограда по левую сторону от нас не оборвалась вместе с деревьями, оградками и памятниками. А вместо всего этого до горизонта раскинулось, залитое солнцем, заросшее разнотравьем поле. Его наискось пересекала, убегая вдаль, прямая, как стрела, железнодорожная насыпь. 1986 год Когда мы добрались до того места, где железная дорога, чуть изгибаясь, уводила с залитых солнцем полей в спасительную тень соснового бора, было около четырех часов пополудни. Жара к этому времени только усилилась, поэтому мы не стали, как хотели вначале, устраивать привал, а через силу продолжили путь, желая скорее добраться до колонки возле переезда и утолить терзающую нас жажду. В лесу стало немного полегче. Солнце больше не давило на плечи раскаленными ладонями, от нагретых рельсов и шпал не поднималось удушливое тепло, а разлитый в воздухе хвойный аромат освежал. Спустя несколько минут неспешной ходьбы под сенью корабельных сосен, густо растущих по обе стороны железнодорожного полотна, мы даже нашли в себе силы заговорить. Речь зашла о недавних событиях на кладбище и снова породила противоречия между моими подругами. «И всё-таки там кто-то был», – задумчиво сказала Машка. «Может, даже не человек?» «Мёртвый с косами!» Фыркнула Полинка и посмотрела на меня, приглашая вместе с ней посмеяться над Машкиной дремучестью. Но мне было совсем не смешно. Я ещё слишком хорошо помнила страх, охвативший меня при звуке, раздавшемся вдруг в кладбищенской тишине. Страх этот сейчас казался неуместным и неоправданным, Но я понимала Машку, и то, чем было вызвано её, казалось бы, такое несерьёзное высказывание. «Но почему обязательно мёртвые с косами?» Вполне миролюбиво отозвалась Машка, которой, видимо, не хотелось препираться, а хотелось обсудить пережитое. «Кроме мертвецов тоже всякое может быть». «Что, например?» – насмешливо спросила Полинка. Но вместо Машки ей ответила Алька, которая шагала вровень с нами и выглядела довольно бодро, несмотря на ободранные коленки и оставленный позади долгий путь. «Леший!» «Чего?» «Леший! Мы заблудились, потому что нас Леший водил. Мне дедушка рассказывал, с ним такое тоже однажды случилось». «Небось, после пол-литры!» И зашла ехидством Полинка, это было уже лишним. Но Алька не обиделась. Спокойно пояснила. «Дедушка не пил. Он хороший был. Я у него часто ночевала, когда мама и папа. Ну, вот он мне и рассказывал, как Леший может заморочить». «А он не рассказывал, что тогда нужно делать?» Абсолютно серьезно спросила Машка. Алька выдержала важную паузу и принялась на ходу загибать пальцы. «Ну, во-первых...» Нужно снять с себя одежду, а потом снова надеть ее, но уже наизнанку. Во-вторых, постараться пройти через воду, ручей или речку, тогда морок пропадет. А если нет рядом ни речки, ни ручья, то громко кричать: «Авеч я морда, авеч я шерсть». А это как должно помочь? Удивилась я, потому что про другие способы где-то и вплем читала, но такое слышала впервые. Алька пожала худенькими плечиками. «Не знаю, но дедушка так сделал, и леший его отпустил». Но в нашем случае вряд ли это был леший», — возразила Машка. «Они же только в лесу живут. Ну, может, он из леса на кладбище забрёл. Она ведь тоже вон какое, само почти как лес». Полинка громко вздохнула, явно выражая этим всё, что думает о предмете нашего разговора, ускорила шаги, и вырвалась вперёд. Глядя на её упрямую спину, я спросила. «Аль, а с твоим дедушкой это здесь случалось, в этих лесах?» «Ага, мы все местные, а раньше ведь города здесь ещё не было, только деревни, а между ними лес. Вот люди по лесу ходили и всё знали, что нужно делать, когда леший кружит, потому что такое часто было». «Значит, здесь водятся лешие?» Машка, не то дурачись, не то всерьёз принялась оглядываться. «Не лешие, а леший!» — строго поправила её Алька. «Леший один, хозяин леса! Но теперь-то он нам не страшен!» Ядовито заметила впереди Полинка, которая, как оказалось, хоть и демонстративно дистанцировалась от нас, к разговору всё-таки прислушивалась. «Мы как переоденемся задом наперёд!» как крикнем про овечью шерсть, тут-то лешему и не сдобровать. «Поль, ну перестань!» — укорила ее Машка. «Это же просто сказка, зато интересно!» «Я тебе не Поля!» — рявкнула подруга и остановилась, поджидая нас. «И это не сказка. Просто люди раньше не грамотные были, заблудятся в лесу и приписывают это лешему. Стыдно же, что заблудились, а тут вроде как виноватый есть, и в эту даже. «Ну, за то, что мы на кладбище заблудились, стыдно должно быть тебе!» Насмешливо заметила Машка. «Это ты нас туда завела? Твоя идея была путь срезать. Вот и срезали!» И я снова подумала о том, как несвойственно было для подруги не найти верной дороги. На моей памяти такое произошло впервые. Так что, может, болтовня о лешем, который умеет заморочить даже самых опытных путников, не такая уж и пустая? Полинка зло прищурилась, но оправдываться не стала. Воинственно выпятила подбородок. «Я хотя бы на нечистую силу это не сваливаю!» Мне было не привыкать служить неким смягчающим буфером между двумя своими такими разными подругами. И уже привычно стараясь погасить готовый вот-вот разгореться очередной конфликт, я торопливо сказала. «Но «Ну, есть лешие или нет? А люди здесь и правда ведь часто теряются». «Мне бабушка рассказывала, пойдут по грибы и теряются, кого-то и вовсе никогда не находят». «Конечно, не находят!» Полинка поостыла, снова медленно двинулась вперёд. «Лес тут дремучий, уйти можно очень далеко». «А ещё трясина есть», — ставила Машка. «Жуткая!» «Точно, заблудяга!» Я даже подпрыгнула на ходу, потому что очень ярко вспомнила папины рассказы про местное болото, которое так любила в раннем детстве. — У дедушки там корова сгинула, — грустно поделилась Алька. — Берта ушла с пастбища, дедушка за ней шёл, пока к заблудяги не вышел. А дальше всё, нельзя. Так и не вернулась корова. — Да оттуда и люди не возвращались. Машка снова оглянулась по сторонам. «Возле заблудяги ягодных мест полно, вот и лезут туда. А кто нечаянно в само болото забрёл, тому уже не выйти». Полинка через плечо хитро покосилась на нас, прикусила пухлую губу. «Чего?» — спросила я, узнавая этот её взгляд. «Чего опять?» Подруга хихикнула. «А вы хоть знаете, где она, заблудяга?» Мы переглянулись. Машка пожала плечами. «А нам зачем это знать? Мы туда не собираемся. Где-то в лесу, недалеко от города». Полинка смеялась уже в открытую. «Не собираетесь, значит? Ну, вообще-то мы туда и идём». «Чего?» спросила на этот раз Машка. «Мы на буровую идём, а ты иди на болото, если хочешь». «А буровая-то? Где?» Продолжала веселиться Полинка. «Прямо возле заблудяги и есть». «Врёшь», — не поверила я. Но ну, не бывает же таких совпадений». «И зачем мне врать? Я же карту у отца смотрела. И там всё как на ладони. Дорога, по которой мы пойдём, сама буровая, и от неё через лес до заблудяги совсем чуть-чуть». «Кстати, знаете, что по-настоящему заблудяга так и называется? Болото буровое». «Так на карте написано». «Так, может, это тогда не заблудяга, а она?» «Я у отца спросила, да и других болот вокруг города нет». Машка смешно всплеснула руками. «А ты раньше не могла сказать? Я бы тогда не пошла!» Я положила руку ей на плечо, уничтожающе глянула на Полинку, но та примирительно пояснила. «А какое нам дело до заблудяги? Мы же туда не полезем!» Даже в лес заходить не будем. Нам по дороге до буровой и обратно. Где-то за деревьями раздался частый стук, и мы вздрогнули, не сразу сообразив, что это всего лишь дятел. «Тьфу на вас!» – плачущим голосом сказала Машка. «Знала бы! Пить хочется! Идемте скорее!» Полинка что-то буркнула, а я промолчала, уткнувшись взглядом себе под ноги. И лишь Алька смотрела вперед прямо и безбоязненно.